Правильно, согласился матрос, рассердившийся на повелительный тон Снайпса. Но по той же причине не годится, чтобы кто бы то ни было с т р о и л и с ь с е б я начальство в ч е с т н о й нашей компании. Вы, товарищи, копайте вот здесь, сказал Снайпс, указывая на местечко под деревом. А когда вы будете копать? Питер сделает карту этой местности, чтобы мы могли найти ее потом. Вы, Том и Биль, возьмите еще двух или трех людей с собой и тащите сюда сундук. А вы что будете делать? – спросил спорщик. – х о з я и н а разыгрывать. Делайте свое дело, – ворчал Снайпс. Так вы думали, что ваш капитан будет? Работать лопатой что ли? Все кругом сердито посмотрели на Снайпса. Никто не любил его, и его постоянное выставление на показ своей власти с тех пор, как он убил Кинга, действительного главаря и предводителя бунтовщиков, только подливало м а с л о в огонь. Значит. Вы не желаете взять лопаты в руки и помочь в работе? в а ш е п л е ч о не так уже сильно п р о б и т о копьем, и в голову мне не приходит, ответил Снайпс, нервно потрагивая рукоять револьвера. Тогда клянусь богом, крикнул Тарант. Если вы не хотите взять лопату, то попробуйте кирке. С этими словами он высоко поднял свою кирку и могучим ударом всадил ее о с т р и е в мозг Снайпса. На минуту все окаменели и смотрели на жертву гнева их товарища. Затем один из матросов сказал. Так ему мерзла, в т о исследовала. Другой спокойно принялся рыть землю киркой. Земля была мягкая, и он, отбросив кирку в сторону, взялся за лопату. Тогда и остальные последовали его примеру. Об убийстве не было больше речи, но люди работали дружнее и веселее, чем когда Снайпс командовал ими. Когда яма была достаточно велика, чтобы зарыть в нее сундук, Тарант посоветовал увеличить ее еще и тут же закопать поверх сундука тело Снайпса. Это может одуррачить тех, которые вздумали бы рыть в этом месте, объяснил он. Другие нашли, что это хитро выдумано. И яма была вырыта по длине тела. а в середине ее было сделано углубление для сундука, предварительно обернутого в брезент. Причем, когда его спустили в яму, крышка оказалась на один фут ниже дна могилы. Его засыпали и хорошо утрамбовали землю, так что дно могилы стало ровным и гладким. Тогда двое из матросов Весьма бесцеремонно скатили в нее тело человека с крысим лицом, сняв сначала с него оружие и еще некоторые вещицы, после чего они забросали могилу землей и старательно у т о п т а л и ее. Остаток вырытой земли они р а з б р о с а л и во все стороны и р а с к и д а л и над свежей могилой массу сухих листьев и валежника, чтобы наиболее естественным образом замаскировать ее и скрыть место, где земля была только что вскопана. Сделав свое дело, матросы вернулись к маленькой лодке и стали быстро грести к кораблю. Ветер крипчал, и так как дымок на горизонте вырос и подымался теперь большими клубами, бунтовщики, не теряя времени, подняли все паруса и поплыли на юго-запад. Тарзан! Страшно заинтересованный непонятной с ц е н о й очевидцем, который ему пришлось быть, сидел раздумывая о странных поступках этих существ. Люди оказываются действительно более глупы и более жестоки, чем звери в джунглях. Как он счастлив, живя один в тишине и безопасности громадного леса! Тарзан старался догадаться, что такое было в сундуке, зарытом матросами. ведь если сундук им не был нужен, зачем же они не бросили его в воду? это было бы гораздо легче сделать. нет, подумал он. видно сундук им нужен. они спрятали его здесь, потому что хотят потом за ним вернуться. Тарзан спустился с дерева и стал осматривать землю вокруг могилы. он хотел убедиться. Не потеряли ли эти существа какую-нибудь вещь, которая могла бы ему пригодиться? Он скоро нашел лопату, спрятанную в груди в а л е ж н и к а наваленного на могилу. Он взял и попытался работать ею так, как работали матросы. Это оказалось нелегко, и он повредил себе голую ногу. Но упорствовал пока. не отрыл труп, тогда он вытащил его и положил в сторону. Он продолжал рыть, пока не откопал сундук. И его он вытащил и поставил рядом с трупом. Затем он засыпал яму от сундука, уложил тело обратно в могилу, засыпал кругом землей и, прикрыв ветками кустарника, занялся сундуком. Четверо матросов изнемогали под его тяжестью. Тарзан поднял его, как будто это был пустой упаковочный ящик, и п р и в е с я лопату на спину, понес его в самую глухую часть джунглей. Он не мог удобно идти по деревьям с такой неуклюжей н о ш е й но держался знакомых троп, так что все же двигался достаточно быстро. Через несколько часов ходьбы Все время в северо-восточном направлении. Он дошел до непроницаемой стены спутанной и переплетенной густой растительности. Тогда он забрался на нижние ветви и через четверть часа вышел к к о н ф и т е а т р у где обезьяны собирались для советов или для празднования обряда в Думдум. Он начал рыть яму почти в центре арены, недалеко от барабана. Это было много труднее, чем раскапывать свежевырытую могилу, но т а р з а н был упорен и продолжал трудиться, пока не был вознагражден видом ямы достаточно глубокой для того, чтобы опустить в нее сундук и скрыть его от взоров. Зачем взял он на себя всю эту работу, не зная ценности содержимого сундуке? Обезьяний приемыш т а р з а н был человек умом и телом. но был обезьяной по воспитанию и по всей обстановке жизни. Его мозг говорил ему, что в сундуке нечто ценное, иначе люди не стали бы его так старательно прятать. Воспитание научило его, не задумываясь, подражать всему новому и необычайному. Теперь естественное любопытство, общее людям и обезьянам, возбуждало его открыть сундук и рассмотреть его содержимое. но железный замок и кованая железная обивка не поддавались ни хитростям, ни огромной физической силе, и он был вынужден зарыть сундук, так и не узнав его содержание. Когда Тарзан все время охотясь, чтобы отыскать себе пропитание, вернулся к хижине, было уже почти совсем темно. В маленьком домике горел свет, потому что Клейтон. Нашел там не початую еще жестянку керосина, простоявшую нетронутой в продолжении двадцати лет. т о была часть припасов, оставленных Клейтону ч е р н ы м Майклом. Лампы тоже были годны для употребления. И таким образом, перед изумленным в зором Тарзана внутренность хижины явилась светлой как днем. Он часто ломал себе голову, как пользоваться лампой. Чтение и картины сказали ему, что такое были лампы, но он не знал, как поступить с ними, чтобы они начали проливать удивительный солнечный свет, который, как он видел на картинках, они иногда изливали на все о к р у ж а в ш и е предметы. Когда он подошел к окну ближайшему к двери, он увидел. то хижина разделена надвое грубой перегородкой из жердей парусов. В переднем помещении находились трое мужчин. Двое старших были углублены в горячие споры, в то время как младший, сидевший на импровизированном стуле, прислонившись к стене, был совершенно поглощен чтением одной из книг Тарзана. Тарзан однако не особенно интересовался мужчинами. И потому перешел ко второму окну. Тут была девушка. Какие у нее прекрасные черты! Как нежная белоснежная кожа! Она писала у о окна за столом Тарзана. В дальнем конце комнаты на ворохе травы. лежала спящая негритянка. Целый час, пока писала девушка, глаза Тарзана наслаждались ее видом. Как ему хотелось бы заговорить с ней, но он не смел попытаться это сделать, так как был уверен, что и она подобно молодому человеку не поймет его, и к тому же боялся. что может ее испугать? Наконец она поднялась, оставив рукопись на столе. Подойдя к постели, покрытой несколькими слоями мягких трав, она их поправила. Затем распустила шелковистую массу золотистых волос, венчавших ей голову, словно волны сверкающего водопада. п р е в р а щ е н н о г о в полированный металл лучами заходящего солнца обрамляли они её овальное лицо и скатывались волнистыми линиями ниже пояса Тарзан стоял как зачарованный она потушила лампу и вдруг всё в хижине сразу оказалось окутанным тьмой первобытных времён Тарзан всё ещё стоял у окна о т к р а в ш и с ь к нему вплотную, он ждал, прислушиваясь, около получаса. Наконец он расслышал звуки ровного дыхания, которое означает сон. Осторожно просунув руку сквозь перекладины решетки до самого плеча, он тихо шарил по столу. Наконец, нащупав рукопись д ж е н Портер, он также осторожно вытащил руку. с а ж а в в ней д р а г о ц е н н о е с о к р о в и щ е Тарзан сложил листы в маленький сверток, который засунул в колчан со стрелами. Затем он исчез в джунглях тихо и безмолвно, как тень.